День пятый. Глава 33. Зачем вы его убили, прошептал Тарас, когда труп вывалился из автобуса. Мы же договаривались, он сам напросился, криво усмехнулся Кошкин. И если бы ты не отдал ему автомат, ничего бы не случилось. Зачем вы его убили? упрямо твердил Тарас. Не твоё дело, заорал Кошкин. Заткнись! Как это не его, неожиданно вмешался Слава. Вы нам говорили, что всё пройдёт чисто, спокойно улетим, а вместо этого человека убили. Молчать, побогравил Кошкин. Учить меня вздумали молокососы. А вы не кричите, поднялся сидевший рядом с Колей Павел. Мы к вам в помощники не нанимались. Сами сказали, что всё будет чисто. И ты, изумился Кошкин. И ты тоже решил показать, какой ты храбрец. Ну-ну, давай, иди сюда. Давай, я тебе поговорю. Глаза его побелели, что бывало всегда, когда он собирался ввязаться в драку. Коля потянул Павла за руку, желая успокоить приятеля.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 Он ткнул дулом пистолета в лоб Тараса, отобрал у него автомат и толкнул его в спину. "Пошёл", говорю. Тарас едва не упал, но всё же удержался на ногах и, поднявшись, поплёлся в конец салона. "Вот и определились", криво усмехнулся Кошкин. "Выходит из пятерых только двое мужиками оказались, остальные рохли, кисель, барышни, пустое место. Ну так и оставайтесь на пустом месте и сидите хоть всю жизнь в своём дерьме".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 Эти парни не знали, что трое из них взлетят на воздух вместе с автобусом, когда самолёт будет уже в воздухе. Для Павла и Коли он сделал исключение. Первый был лидером и мог ещё пригодиться. Второй мог понадобиться для игры, в которой была задействована вся его несчастная семья. Справедливый мститель, он обеспечивал всей операции не только прикрытие, но и гарантированную прессу во всех газетах и не только в России. В половине второго позвонил Бондаренко. Как дела, спросил он, не подозревая, что телефон прослушивается. Порядок, ответил Кошкин. На 6 договорились. 10 миллионов и самолёт, всё как положено. Взлетим вовремя. Это означало, что он будет тянуть время и сделает всё возможное, чтобы улететь в 8 вечера. Бондаренко его понял. До свидания, сказал и отключился.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 увидел и глазам своим не поверил это был тот самый человек за домом которого по всем расчётам всё ещё должен был наблюдать юрлов бандаренко понял что проиграл проиграл окончательно пистолет висел в кобуре под мышкой для своего помощника титеренцев выбивал специальное разрешение на ношение оружия бандаренко достал пистолет и когда первый сотрудник милиции открыл дверцу таёты дважды выстрелил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 Он упал на сиденье, которое тотчас же окрасилось кровью. Бандаренко задыхался, очевидно, пуля пробила лёгкое. "Срочно в больницу", закричал Демидов. Уже не обращая внимания на преступника, он бросился к раненому офицеру. "Живой?" спросил он. "Всё в порядке", улыбался офицер. Полковник с облегчением вздохнул. Одна пуля в жилет, другая в руку.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 Пуля попала в лёгкое, он захлёбывается кровью. Куда он может уйти в таком состоянии? Где он? спросил Демидов. Если эта сволочь подохнет, мы ничего не узнаем. В реанимации, ответил офицер. Демидов накинул на плечи халат и ринулся в глубь коридора. Дронга тоже надел халат, очевидно уборщицы или санитарки. На Дронга он весил как куцый белый пиджачок. У двери реанимационного отделения их встретила удивлённая медсестра. "Сюда нельзя", сказала она. "Вы с ума сошли, сюда нельзя". Медсестра попыталась преградить им дорогу, но полковник осторожно приподнял её, оторвав на несколько сантиметров от пола и опустил вбоку от двери. "Можно", сказал он. "У нас важное дело, очень важное". Они переступили порог. Бригада хирургов уже готовилась к операции.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 Ну, молчал. Знаю, что в таких ситуациях лучше не спорить с Друнгом. "10 секунд", повторил тот, глядя на хирурга. "Поймите, речь идёт о жизни детей". "10 секунд". Было очевидно, что врач колеблется. "Хорошо, но не дольше", Друнга бросился к раниному. "Кому ты звонил?", закричал он. "Кому ты звонил?" Бандаринко открыл глаза и улыбнулся. Он их уже не боялся. Пусть кричат. Уже поздно. К кому ты звонил? снова закричал Дронга. Но раненый закрыл глаза. 10 секунд, напомнил врач. Задавайте второй вопрос, осталось секунда. Звонарёв! неожиданно крикнул Дронга. Кто убил Звонарёва? Бандаренко опять открыл глаза. Секунду он молчал, очевидно раздумывая. Потом покачал головой, словно отрицая сам факт убийства, и снова закрыл глаза. Уходите, сказал врач. Начинаем, обратился он к коллегам. Демидов и Дронга вышли в коридор. Нужно было стрелять в сторону, проворчал полковник. Да нет же, покачал головой Дронга. Вы всё сделали правильно. Поехали в телефонную компанию. Они проверят по компьютерам все звонки, которые сделал Бондаренко за последние сутки. Возьмём телефоны и начнём проверку. Кажется, самолёт подадут преступникам в 6 часов. Ещё есть время, полковник. Постараемся успеть.